Глава вторая. Адмирал Луисавилла сидел за стойкой в пустом пабе незнакомого города. Он устал. Он только что прилетел. Ради предстоящей миссии пришлось преодолеть несколько тысяч миль за двенадцать часов. Он пил обычный тоник, уже второй стакан, и разглядывал ряды разноцветных бутылок в баре. «Всякий может оставаться трезвым в пустыне», — меланхолично размышлял он. Но в оазисе отказаться от спиртного способен лишь бесконечно преданный делу человек. Авилла не прикасался к алкоголю почти год. Он посмотрел на свое отражение в зеркальной стенке бара. Сегодня ему нравилось то, что он видел. Авилла принадлежал к тому счастливому типу среди земноморских мужчин, которым годы идут на пользу. С возрастом жесткая черная щетина превратилась в солидную спроседью бороду. Некогда страстные черные глаза теперь излучали спокойную уверенность, а гладкую смуглую кожу, задубевшую от солнца и ветра, избороздили морщины. Казалось, он постоянно смотрит в морскую даль с капитанского мостика. В свои шестьдесят три Авила был подтянут и стройный. Выправку подчеркивал отлично скроенный адмиральский мундир. Белый двубортный китель, золотые погоны, эскадра медалей на груди, накрахмаленный воротничок, стойка и свободные белые расшитые шелком брюки. Про испанскую армаду уже не скажешь, непобедимая. Но мы еще не разучились шить форму для своих офицеров. Адмирал годами не надевал парадный мундир. Но сегодня особый день. На улицах этого незнакомого города женщины бросали на него восхищенные взгляды, а мужчины невольно уступали дорогу. Человек долго невольно вызывает уважение. Еще Тоника обратилась к нему из застойки симпатичная барменша, полноватая лет тридцати с кокетливой улыбкой. Навилов покачал головой: нет, спасибо. Других посетителей в пабе не было. И Авилла постоянно чувствовал на себе ее восхищенный взгляд. Приятно, когда на тебя так смотрят. Я восстал из бездны. Он никогда не забудет того кошмара. Пять лет назад оглушительный миг, когда земля разверзлась и поглотила его. Кафедральный собор Сицилии. Воскресное пасхальное утро. Андалузское солнце пробивается сквозь витражи и калейдоскопически расцвечивает яркими пестрыми бликами убранство собора. Торжественно гремит орган, словно многотысячный хор верующих празднуют чудесное воскресение из мертвых. Колено приклоненный Авило в ожидании причастия у алтарной ограды душа полна умиления и благодарности. После долгих лет морской службы Господь благословил его и дал самое дорогое на свете семью. Улыбаясь, Авилла оборачивается и смотрит на молодую жену Марию, которая сидит на скамье у самого входа в собор. Она на последних месяцах беременности ей трудно ходить. Рядом с ней их трехлетний сын Пеппи. Он машет ручкой отцу. Авилла подмигивает сыну, а Мария, глядя на мужа, умиротворенно улыбается. Благодарю тебя, Господи, мысленно произносит Авилла, поворачиваясь к Гради, чтобы принять причастие. И тут древний собор сотрясается от оглушительного взрыва. Яркая вспышка, и весь мир овилы исчезает в огне. Взрывная волна швыряет его на алтарную ограду, осыпает бесчисленными осколками, обломками, ошметками человеческих тел. Авила приходит в себя и задыхаясь от дыма не может понять, где он и что с ним. Сквозь звон в ушах души раздирающие крики. Дрожа он встает и с ужасом оглядывается вокруг. Этого не может быть. Это страшный сон, говорит он себе, шатаясь устремляется сквозь клубы дыма и пыли мимо стонущих, обезображенных тел туда, где еще минуту назад на церковной скамье сидели его жена и сын. Но там ничего нет. ни скамьи, ни людей, только кровавые ошметки на обожженном взрывом каменным полу. Страшные воспоминания милостиво оборвал колокольчик над дверью в паб. Авило сжал рукой стакан Тоника, сделал большой глоток, пытаясь привычным усилием воли избавиться от преследующего его кошмара. Дверь распахнулась и в паб повалились двое здоровенных парней в зеленых футболках. обтягивающих животы. Фальшивые они ревели песню ирландских футбольных болельщиков. Очевидно, сегодня местный клуб играет с ирландцами. Это знак пора идти, подумал Авилла и встал. попросил счет, но барменши лишь покачала головой и подмигнула. Он поблагодарил ее и направился к выходу. Ни хрена себе, заорал один из парней, уставившись на парадный мундир Авилы. «Да это же сам испанский король!» Оба разразились гоготом и, покачиваясь, двинулись к нему. Авилла попытался обойти их, но тот, что покрепче, грубо схватил его за руку и усадил на стул. «Не дергайся, Ваше Величество! Раз уж мы в Испании, надо попить пивка с королем!» Авилла демонстративно посмотрел на грязную руку, сжимающую отглаженный рукав белоснежного кителя. «Позвольте пройти». спокойно сказал он, вставая. Я спешу. Не-не-нет, обязательно выпьешь с нами, Амиго! И парень только усилил хватку, а его приятель начал тыкать пальцем в медалью на груди Авилы. А ты, папаша, похоже герой, говорил он дергаясь за один из самых заметных знаков отличия. Это что, булава? Типорыцарь в сияющих доспехах? И они снова захохотали. Спокойно, уговорил себя Авило. На своем веку он много повидал таких тупых, несчастных, никогда ни за что не боровшихся. Они способны только хамски пользоваться правами и свободами, которые из-за воевали для них совсем иные люди. Этот Жезл, тихо проговорил Авило. Эмблема подразделения специальных операций Испании. Спецоперации. с притворным испугом переспросил парень. Круто. А это эмблема чего? указал он на правую руку адмирала. Авил опустил взгляд. На ладони у него был вытатуирован черный символ, история которого уходила корнями в четырнадцатый век. А это моя защита, подумал Авилла, хотя она мне сейчас не нужна. Ладно, черт с ним. Парень наконец отпустил руку Авилы. И переключился на барменшу. А ты симпатичная, не бойся стопроцентная испанка. Да, скромно ответила девушка. А не хочешь, чтобы тебе вставили что-нибудь ирландское? Нет. А вдруг тебе понравится? Здоровяк истерически захохотал и грохнул кулаками о стойку. Оставьте ее в покое, сказал Авило. Ирландцы одновременно повернулись и уставились на него. Тот, что поменьше, сильно ткнул его в грудь. — Будешь учить нас, что делать? А Вилла глубоко вздохнул. Как он устал. Какой длинный день. Он медленно направился к бару. — Садитесь, джентльмены. Я угощу вас пивом. — Хорошо, что он остался, — подумала девушка. Она и сама способна постоять за себя, но... Этот моряк так спокойно управлялся с ублюдками, что она молодушно понадеялась, может, он вообще просидит до закрытия. Адмирал заказал два пива, а себе еще один тоник и занял прежнее место за стойкой. Парни сели рядом с двух сторон. Тоник без джина, гаркнул один из них. Я думал, мы выпьем вместе. Адмирал устало улыбнулся Барменши и залпом осушил стакан. У меня, к сожалению, дела. Он поднялся. — А вы, ребята, пейте пиво. На здоровье. Но они синхронно, как по команде, с двух сторон положили ему на плечи свои ручищи и жестко усадили на стул. В глазах адмирала промелькнула искорка гнева. — Папаша, я не думаю, что ты уйдешь и оставишь нас со своей девахой. Здоровяк с нескрываемой похотью посмотрел на барменшу. Адмирал немного помедлил, потом опустил руку в карман кителя. Парни тут же крепко схватили его за руки. Эй, эй, ты что делаешь? Очень медленно. Авила достал из кармана мобильный телефон и что-то сказал парням по испански. Они то посмотрели на него, а адмирал снова перешел на английский. Простите, надо позвонить жене, сказать, что задерживаюсь. Похоже, придется посидеть с вами еще какое-то время. Другой разговор, крикнул тот, который по здоровьи. Допил пиво и грохнул бокалом по стойке. «Еще!» Наливая пиво, девушка видела в зеркале, как адмирал нажал на телефоне несколько кнопок и быстро заговорил по-испански. «Звонят из бара Молли Меллоун», читал адмирал название бара и адрес на подставке перед собой. «Улица Партикуляр, Де Странца, 8». Он выдержал паузу и продолжил. Срочно нужна помощь, двое пострадавших. И нажал отбой. Двое пострадавших. У барменши забилось сердце. Двое пострадавших? Не успела она опомниться, как адмирал резко повернулся вправо и врезал локтем в нос тому, что по здоровьи. Раздался хруст, брызнула кровь, и парень упал на спину. Второй не успел даже дернуться, как адмирал уже повернулся влево и, вмазав ему другим локтем по кадыку, сбил со стула. Барменша застыл, смотрела на парней на полу. Один визжал, залитый кровью, другой хрипел, схватившись за горло. Адмирал медленно встал, с леденым спокойствием достал бумажник, положил на стойку купюру в сто евро. Приношу извинения. сказал он девушке поиспански. Полиция скоро приедет, вам помогут. Повернулся и вышел. Адмирал вдохнул вечерний воздух и пошел по улице Аламеда де Мазарайдо к реке. Услышав звук приближающейся полицейской сирены, отступил в тень, пропуская блестители порядка. Предстояла серьезная работа, и Авилло больше не мог себе позволить непредвиденных происшествий. Регент чётко поставил передо мной задачу. Получая приказы от регента, Авилла успокаивался. Не думай, не сомневайся, просто делай. После долгих лет на командных постах было так приятно и легко сойти с мостика, уступить место уштурвала. Идёт война, я рядовой пехотинец. Пару дней назад регент поделился с Авиллой таким секретом. Что он без колебаний вызвался исполнить порученное, и все же чудовищная жестокость предстоящей миссии не давала ему покоя. Но Авило знал, ему это простится. Праведность принимает разные формы. Много крови прольется сегодня еще до начала ночи. Выйдя на большую площадь у реки, он увидел огромное сооружение. Волнообразная мешанина странных форм, покрытых металлическими листами, словно две тысячи лет архитектурного прогресса вышвырнули в помойку во имя тотального хаоса. И это уродство они называют музеем. Собравшись с мыслями, Авило пересек площадь и пошел мимо чудовищных скульптур к музею Гуггенхайма. На подходе к зданию толпились десятки людей, элегантно одетых, все в черном и белом. Собрались служить безбожную мессу. Но все сегодня будет совсем не так, как они задумали. Он поправил адмиральскую фуражку, одернул китель, мысленно подбадривая себя. Это просто работа, которую надо сделать. И это работа лишь первый шаг великой миссии крестового похода праведников. Шагая через внутренний двор ко входу в музей, он осторожно перебирал четки в кармане кителя.